Лишние эмоции. Боль. Все то, что сейчас происходило вокруг меня, напрямую олицетворяло это чувство. Я уже прекрасно усвоил тот факт, что все, что связано с этими эльфами космического пошиба, тоже напрямую связано с болью. И я уже просто мечтал о смерти. Но она ко мне все никак не хотела приходить. И это меня уже начинало раздражать. Что происходит? Неожиданно меня что-то словно дернуло, хотя я уже давно перестал ощущать даже разряды того самого устройства, которое эта аграфка-палач называла нейрохлыст. Она что-то новое придумала. Только потом я понял, что именно меня так удивило. Это полное отсутствие боли. Так, был легкий дискомфорт и не более того. Почему? Этого я не знал. Но у меня были очень серьезные подозрения. что в данном случае основная проблема может быть связана именно с тем, что этим стервом для чего-то мог понадобиться я в нормальной физической форме. А это само по себе не обещало мне ничего хорошего. Ничего. Абсолютно. И когда я это осознал, то события понеслись вскач. Резким рывком мое сознание было вырвано из серого тумана, в котором моя душа уже чувствовала себя вполне комфортно ввиду отсутствия боли. И было возвращено в тело, медленно вздохнув и постаравшись мысленно подготовиться к каким-то проблемам, я открыл глаза. «Твою мать, а это еще что?» От неожиданности я вздрогнул, когда увидел перед собой собственное отражение в огромном вполстенной зеркале. Только потом я понял то, что нахожусь где-то в другом месте, а не в той клетке или на пыточной плите. Это было помещение, наполненное какими-то странными предметами, в которых я с большим трудом смог узнать различные устройства, которые можно было бы назвать мебелью. Только вот по энергетической насыщенности линий они слишком выделялись. Словно внутри этих устройств располагались какие-то линии, идущие от источников энергии. Видимо, они как-то могли действовать под управлением каких-то посторонних воздействий. Мне понадобилось где-то с полчаса такого созерцания линий, чтобы понять то, что все эти устройства... Могут убираться по желанию пользователя в специальные карманы. И тогда это помещение становится абсолютно пустым. А сейчас я четко видел тот факт, что есть кровать и минимум два стула. Стол стоял в углу. Все было достаточно продумано и эффективно. Вот только я сейчас ощущал своеобразную опасность. Так как чувствовал на себе луч того самого фонарика, от которого старательно скрывался на той планете, где столкнулся с аграфами. Скорее всего, это были сигналы от работы каких-то сенсоров. Возможно. Именно поэтому я постарался снова вернуть то, что чувствовал в своем теле, на прежние параметры. На те самые, которые были все последнее время. Спустя несколько мгновений я понял, что мне удалось обмануть врагов, так как интенсивность луча изменилась и как бы ослабела. А значит, мне удалось обмануть их. Я старался сейчас даже дышать через раз». так как понимал, что как только они поймут, что я пришел в себя, как тут же снова возьмутся за старое. «Сильно же меня повело», — задумчиво промелькнуло у меня где-то на периферии сознания, когда я все же решил рассмотреть свое отражение в зеркале. «Морда явно шире стала. Что же они со мной сделали?» Мое удивление было вполне понятно, так как в зеркале на меня смотрело лицо, мало похожее на меня прежнего, Я буквально чувствовал энергию, которая меня переполняла. Что было странно, с отражения на меня смотрело не то, что другое лицо. На меня смотрел другой разумный. Сейчас я был по массе, тяжелее себя прежнего, минимум килограмм на 15-20. И это было удивительно, особенно с учетом того, что с меня пластами срезали кожу вместе с плотью. Неужели это и есть работа медкапсулы? Мысленно удивился я, стараясь все так же держать свои мысли где-то за периферии сознания. Как так? Я-то думал, что она восстанавливает до прежнего уровня тела. А тут? Я словно минимум полгода жрал те самые протеиновые коктейли и ходил в спортзал, массу нагонял. Уже потом я узнал о том, что медкапсула при тотальном восстановлении организма выводит его на оптимальные параметры как массы, так и физических возможностей — Вся моя жизнь в лесу настолько повлияла на мой организм, что искен медкапсула, в которую я попал, заранее просчитал то, что мой организм находится на грани истощения, и восстановил его до тех параметров, которые для него были средним показателем. Я же такого сюрприза не ожидал, поэтому и удивился. Правда, по какой-то неведомой мне причине мои клыки стали немного больше, что меня тоже насторожило. Из меня что? Зверя какого-то делают! Зачем? Это мне было сейчас непонятно, так что мне предстояло сейчас вроде бы понять то, что происходит, так как, исходя из всего этого, мне предстояло действовать дальше. Стараясь никак не афишировать того факта, что уже пришел в себя, я принялся пытаться ощутить все свое тело, чтобы полностью привести себя в норму. Постепенно старался разгонять по телу энергии и кровь, чтобы мои собственные мышцы, которые были уже достаточно застоявшимися, пришли в норму. А это было не так-то и легко сделать, особенно под постоянным надзором того самого фонарика. Для него я должен был быть всего лишь частью интерьера, и не более того. И мне пока что удавалось удержаться от провала, хотя я заранее старался продумать вариант бегства, если вдруг обстановка начнет быстро меняться. А в том, что она может начать резко и довольно стремительно меняться, я уже не сомневался. Все только из-за того, что уже получил достаточно большой негативный опыт. Ту самую встречу с этими дамочками, когда меня просто обстреляли из тяжелого военного игольника. При одном только воспоминании об этом событии меня уже начинало колотить от приступа злобы и ненависти. Теперь я точно знал о том, что никому в этом мире содружества доверять нельзя». тем более именно Аграфом. Они в лицо тебе будут улыбаться, как та же Эрла. Но как только почувствуют свою силу, как тут же нанесут тебе удар в спину. Так что с ними все было понятно заранее. Кстати, когда во мне вспыхнули эмоции при этом самом воспоминании, как тут же я почувствовал то, что странный фонарик словно усилил свое свечение. И мне удалось с большим трудом вернуть свое состояние, до прежнего полурастительного вида. А это было не так уж и просто. В данном случае можно было понять, что эмоции банально мешают. Но я справился. Этот фонарик снова притушил свое свечение и продолжал как бы наблюдать за мной. Уже только поэтому я понимал, что это, скорее всего, какой-то глобальный эксперимент. По крайней мере, глобальный в отношении именно меня. Я чувствовал в своем теле какую-то инородность. Словно что-то в самом моем теле изменилось. Да, но стало тяжелее и при этом даже сильнее. Однако я ощущал сам факт того, что вижу все происходящее вокруг, как бы со стороны. Более того, когда я подумал о том, что мне надо держать свой разум в покое и мыслить как бы за пределами своего разума, то это получилось у меня практически с первой попытки — А сейчас мне некогда было проводить многочисленные эксперименты, всего лишь ввиду того факта, что не стоит забывать о главном, о том, что эти разумные за мной все еще пристально наблюдали. Возможно, они только и ждут, чтобы я пришел в себя. И как только это произойдет, данные разумные тут же себя проявят. Я не мог этого позволить. Мне хватило того, что я уже пережил. Может быть, так на меня влияют именно те события? Я имею в виду все то время, проведенное мной на той плите, где меня медленно и мучительно, но явно с наслаждением для палача кромсали на куски. Поэтому я и предпочитал держаться сейчас от всего этого как можно дальше, продолжая изображать из себя своеобразную амебу. Да, первая ассоциация моего сознания, когда я подумал о своеобразной защите собственного разума, была именно связана с образом амебы, такая Непонятная субстанция, которая не имеет вообще какой-либо формы. И, видимо, этот вариант мне помогал скрывать от моих потенциальных врагов сам факт того, что я в конце концов пришел в себя. Ведь они так и не поняли этого. По крайней мере, это было мне понятно по той причине, что когда в каюту вошла одна из этих дамочек, она вела себя именно так, как будто меня просто нет рядом. Судя по форменной одежде, она являлась военным той самой империи Аграфа. Ну, память мне четко обрисовала все эти знаки, которые были общими для всего Содружества. Это был медик, младший медтехник. Есть в Содружестве такие персонажи, которые работают напрямую с медкапсулами. И она явно была недовольна тем, что ей приходится сейчас меня кормить, потому что несколько раз слух проговорилась о том, что зачем ей вообще нужно кормить низшее существо. Заперли бы меня в криокапсуле, и все». «Подождите-ка, а разве криокапсулы не являются запрещенными в содружестве?» Проскочила еще одна мысль на периферии моего сознания, едва не заставив меня удивленно посмотреть на эту дамочку прямо в упор, что могло выдать мое истинное состояние. «Как же так? А графы вроде бы сами борются с работорговцами. По крайней мере, об этом ходят целые легенды. Ну, ходили там, где я раньше проживал до того, как попал на эту планету». А теперь что же получается? У них на борту корабля имеются криокапсулы? А зачем? Случайно ли не для того, чтобы вот так вот захватывать кого-нибудь, а потом безнаказанно мучить? Вполне может быть. Я-то теперь от этих тварей в ангельском обличии могу всего ожидать. И я в данном случае был прав. Действительно, происходит что-то странное. Начнем с того, что в первую очередь мне было непонятно то, Зачем они на меня напали? Я для них никакой угрозы не представлял, если они, конечно, не знали о том, что это именно я перебил предыдущую штурмовую группу, высадившуюся на планету. Но если это были друзья Эрлы, то она должна была их предупредить о том, что я являюсь другом. А может быть, действительно Аграфы так относятся к своим друзьям? Может быть, этого я точно не знаю. Но зато теперь уверен в том, что никогда... Ни под каким соусом им верить не буду. Пусть обещают все, что угодно. Знаете, о чем говорят мне все эти мысли, мелькающие у меня на периферии сознания? Именно о том, что мне теперь надо постараться сбежать отсюда. Конечно, первой мыслью у меня было попытаться захватить эту девчонку медтехников, своеобразные заложники, и вынудить их обычным шантажом вернуть меня обратно на планету. Однако, чем больше я осмысливал эту ситуацию, тем больше понимал, что нет никакого смысла пытаться с ними разговаривать. Они могут наобещать мне все, что угодно. Но стоит мне только на мгновение расслабиться, и тут же мне в спину прилетит кинжал. Понятно же, что я говорю это слегка утрированно. К тому же не обязательно думать о том, что кто-то из них в окружении такого огромного количества технологических изысков будет баловаться обычным кинжалом. «Знаете, о чем я подумал, как только вспомнил эту ситуацию?» «О той старой истории, которую слышал как-то от одного своего сокурсника в лесном техникуме, который перед этим уже отслужил в армии. Дело в том, что он служил в своеобразной роте охраны, и возник как-то момент, что надо было идти на занятия по физической подготовке. И когда некоторые солдаты начали возмущаться, спрашивая о том, почему они не идут на физическую подготовку, а вынуждены сидеть и штудировать какие-то книжки в учебном классе, что явно выдавало у них спортсменов, то старшина, который командовал ими в тот момент, банально рассмеялся. Он просто спросил о том, какие факторы нужны для того же солдата в нынешней армии во время войны, чтобы он начал махать руками и ногами в рукопашном бою. Ребята напряглись и начали что-то там придумывать. А старшина просто отмёл все их задумки, и мысли в сторону как несостоятельные. «Для начала вам, балбесы, необходимо будет где-нибудь просрать свой автомат», с насмешкой начал рассказывать им те факторы, которые могут их привести к рукопашному бою в современном столкновении с противником. «Я уже молчу про то, что вам придется для начала просрать всю артиллерию, танки и БТРы. Всю технику вообще, какая у вас имеется. Пулеметы, минометы... Потом вам придется просрать штык-нож, которым вы никогда за время своей службы не пользовались. Потерять бронежилет, каску, лопатку, даже противогаз. И вот когда вы все это потеряли, а проще говоря, просрали, перед вами возникнет еще одна огромнейшая проблема, про которую вы забываете. Вам нужно найти такого же придурка у противника, который все просрал». Вы думаете, что все эти факторы сойдутся в одном месте? И именно на вас? Вы что, боевиков пересмотрели, что ли? Тогда все это выглядело вполне естественным и понятным. Действительно. Если так подумать, то зачем нужен рукопашный бой в том мире, где у тебя в основном именно оружием все решается? Даже часового сейчас снимают отнюдь не ножом, а выстрелом из какой-нибудь снайперской винтовки с глушителем. То есть тебе не надо пытаться подкрасться к нему вплотную абсолютно бесшумно, изображая легендарного ниндзя. Просто выходишь на дистанцию метров двухсот. Именно на таком расстоянии позволяли весьма эффективно стрелять специальные виды таких винтовок, используемых в различных подразделениях разведки и спецназначения, не опасаясь того, что противник услышит ваше приближение. «Так что можно расстреливать рога, как в тире. Все!» Однако сейчас, когда я попал в такую ситуацию, где у меня ничего в руках практически не было, даже моих уже привычных копий лука со стрелами, я понял, что ситуация очень сильно осложнилась. Всего лишь потому, что я был действительно безоружен. Сейчас на мне был надет тот самый комбинезон Уэкс, и поблизости не было привычных мне камней. Значит, мне надо что-то придумать. Материал под рукой все равно есть. Тот самый металл или пластик. Но получится ли у меня их обрабатывать так же, как я делал с камнем, воздействуя на те самые нити и точки натяжения? Не знаю. Услышанная от дамочки медтехника тирада о растении и полное отсутствие мозговой активности, я едва не расхохотался. Так они действительно сейчас считают меня овощем? Значит, у меня все получилось. Все то, что я хотел им показать — А значит, мне надо продолжать действовать так же и дальше. Пусть думают, что я беззащитен и вообще не представляю угрозы. Потом я постараюсь отсюда исчезнуть. Судя по всему, они до сих пор находятся в той самой звездной системе, где мы с ними встретились. Эта дамочка бурчала, даже не думая о том, что я слышу ее разговор. И странным для меня было именно то, что она говорила как раз на том самом стандарте. Почему? Разве она не должна была сейчас бурчать на своем родном языке? Странно. Именно из-за вот этого необычного факта своеобразной нестыковки того, что я вижу и что слышу, было решено пока не афишировать себя. Может быть, они меня уже раскусили? И просто провоцируют на дальнейшие действия? Главным для меня фактором было то, что эти дамочки не понимают основного нюанса, заключавшегося именно в том, что я на данный момент... Имею возможность сам попытаться изготовить оружие, если получится. А вот они пока что останутся в неведении, так как они не знают и никогда не видели того, что я могу делать оружие собственными руками без особых на то усилий». Дождавшись того момента, пока эта стервозная дамочка уйдет, при этом замучив ее тем, что приходилось вытирать у меня с подбородка вытекающую сорта кашу, которую банально не жевал. Я принялся аккуратно осматривать окружающее пространство. Мне надо было понять, где я могу найти то, что станет для меня оружием. Также мне было необходимо найти выход из этой ловушки. Я уже понял, что двери в эту комнату закрывались снаружи. Окна искать на космическом корабле бессмысленно. Скорее всего, я нахожусь именно в специальной каюте для таких вот необычных гостей. С виду все цивильно. Но на самом деле все куда хуже, чем кажется. Еще немного осмотревшись, я все же заметил, что, например, можно использовать тот же пластик, если я буду воздействовать на него, как на тот же самый камень, пытаясь уплотнить его структуру. Таким образом я получу своеобразное оружие. Пробьет ли оно их слабые места бронированных скафах, я не знаю. Но надежда у меня сейчас была только на то, что на корабле эти дамочки чувствуют себя в безопасности. И, скорее всего, большая часть из них не будет таскать на себе эту достаточно мощную защиту. Так что у меня был шанс, которым я и хотел воспользоваться. Стараясь найти слабости среди волн и воздействия того самого фонарика системы наблюдения, я неожиданно понял, что когда темнеет общий свет, видимо, имитируя своеобразную ночь, фонарик начинает как бы мерцать. То есть он не работает в постоянном режиме надзора именно надо мной. Он банально начинает ходить из стороны в сторону, как та же самая система наблюдения. Ну, знаете, когда видеокамера двигается в одну сторону, а потом в другую. Возможно, это делалось именно из-за того, что особой угрозы для них я не представлял. Сидел в запертом помещении. Зачем тратить на меня ресурсы? Даже такие, небольшие. Поэтому я дождался очередного такого момента и аккуратно пересел вплотную к столу, положив на него руку. Когда фонарик ко мне вернулся, я с замиранием души ожидал, что оператор, который должен был следить за работой этого сенсорного комплекса, все же обратит внимание на то, что я изменил положение тела и вообще изменил свое местоположение минимум на метр. Если за мной наблюдает искусственный интеллект, то он обязательно обратит на это внимание — Однако, судя по тому, что ничего не поменялось, скорее всего, за мной наблюдал какой-нибудь дежурный. Возможно, это был кто-то вроде той же дамочки медтехника, которая приходила меня кормить и беспрерывно ругалась. И это мог быть разумный, которому могло просто уже надоесть за мной наблюдать. И они просто сидят, краем глаза посматривая на то, чтобы я вообще находился в помещении, а остальное их не интересует. Дождавшись нужного момента, я аккуратно принялся именно в такие моменты, когда этот фонарик отворачивался в сторону, ногтем обрисовывать контуры того, что мне было нужно. А сейчас мне были нужны ножи, хотя бы метательные. У стола была своеобразная нижняя часть, выступающая под столешницей. Именно на ней я и обрисовал заготовки. Старался делать все аккуратно. Только фонарик от меня отворачивался. Я тут же принимался за дело». И прекращал это делать минимум за пару-тройку секунд до того самого момента, как фонарик начнет ко мне поворачиваться. Кто-то, возможно, скажет, что за эти пару секунд я мог еще что-нибудь сделать. Мог бы. Вы себе только представьте такой момент. Я как раз доделываю заготовку ножа, и она выпадает из столешницы. И именно в тот самый момент, когда на меня поворачивается этот самый фонарик. Представили? Как вы думаете, это привлечет внимание? Думаю, что да. Поэтому я и предпочитал не рисковать, причем поставил ноги так, чтобы заготовка вниз как бы скатывалась по моей ноге, без особого шума и грохота. Когда три заготовки были мной уже сделаны, я приостановил свое мучение. Ну, начнем с того, что если я начну больше делать подобного, то в самом столе будет слишком много дыр, а это было нежелательно. Оказалось, что когда я воздействовал на те самые нити, заставляя их самих разрушать под собой материал, это нужно было делать с любым материалом, какой попадет ко мне в руки. Пластик, камень, скорее всего, и сам металл. А этот вопрос для меня был уже весьма интересен. Ведь мне надо выбраться из этого помещения. А как я это сделаю? Через вентиляцию? Банально. Скорее всего, через вентиляцию идти мне просто не получится». хотя бы по той причине, что там должны быть различные фильтры, вентиляторы, которые дают давление воздуха, а также и, возможно, даже сенсоры. Мало ли что может туда забраться. Я бы и такое место без надзора не оставлял. Полностью ощупав все эти три заготовки, которые попали ко мне в руки, я постарался кончиками пальцев уплотнить острие этих ножей. Точить их мне здесь было негде, поэтому я рассчитывал на подобную возможность работы с материалом. Как факт, они были хотя и не сильно острыми, но плотность острия такого метательного ножа возросла многократно. Теперь они могли поспорить практически даже с остальным ножом по прочности своего лезвия. А это важно. Закончив с оружием, я принялся рассматривать внимательно панели перед собой. Мне надо сделать так, чтобы противник, который здесь практически везде... Так и не понял главного фактора. Как именно я ушел из этой клетки? И их неведение в этом случае будет работать на мою пользу. Возможно, именно так я и смогу сбежать. Для начала мне надо все-таки попытаться выбраться отсюда, а потом постараться добраться до тех же самых челноков. Думаю, что раз эти корабли находятся здесь, то челноки на планету все равно летают. Ведь медтехник проворчала что-то про какие-то учения на планете. Видимо, штурмовики решили потренироваться в малознакомых условиях. Возможно. Да их командира понять можно. Все, что она хотела сделать, эта дамочка уже сделала. А значит, у нее есть время, которое она тратит с умом. Молодец. А мне эта ее задумка даст шанс. Я не думаю, что смогу заставить какой-нибудь челнок банально вылететь с этого корабля и улететь на планету». Во-первых, как я уже говорил, для этого нужны специализированные базы знаний, разученные до определенного уровня. А во-вторых, тут нужна нейросеть пилота. У меня ничего подобного в принципе нет. Так что вариантов в данном случае у меня просто не остается. Придется размышлять над этим вопросом более тщательно. Попытавшись поставить себя на место командира этого корабля, которая, судя по всему, и была родственницей моей нежданной гости, я постарался просчитать потенциальное действие опытного офицера, в том случае, если с карцера его корабля сбежит кто-то. Ну, давайте подумаем. Для начала стоит отметить то, что сбежать с корабля полностью самостоятельно я в принципе не могу. Это понимает она сама. Понимают также и другие разумные на борту этого корабля, по крайней мере те, которые проводили мое обследование. Шаблонность действий. Помните, я об этом говорил. Они уверены в том, что я просто не смогу никуда деться, даже если покину данную достаточно сильно охраняемую территорию. Ведь на космических кораблях буквально все замешано именно на возможностях ключей доступа. Так как я на этом корабле чужак, то ключей доступа у меня никаких нет. Добавьте сюда еще и тот факт, что меня пытали. Значит, я уже автоматически считаюсь для этих разумных потенциальным врагом. Так что вариант у меня остается только один. Мне придется постараться сбежать отсюда. именно так, как они того не ожидают. И как я это сделаю, если банально не могу пройти дальше коридора? Я даже из этой каюты, по сути, выйти не могу. Для этого нужен определенный шанс. Да, у меня ни доступа, ни маркера, которые могли бы обозначать доступ, просто не имеется. То, что я могу попытаться пойти напролом, буквально сквозь стены. Они не догадываются. Итак, что будет делать командир этого корабля, когда кто-то, кто должен сидеть в клетке, просто исчезнет? Они начнут меня искать. В первую очередь эти поисковые группы должны быть окомплектованы именно штурмовыми бойцами. Мало ли на что я способен. То есть для начала им надо будет вернуть с планеты всех штурмовиков, которых они туда отправили. Вернуть и быстро. Как факт можно понять, что челнок, находящийся на борту корабля, обязательно полетит на планету. Я не спорю. Может быть, у них этих разумных челноков несколько. Может быть, даже пара из этих челноков находится на планете. Я с этим вариантом развития событий даже не спорю. Но для того, чтобы быстро вернуть всех, находящихся на планете, надо будет отправить на планету дополнительные челноки для перевозки пассажиров — Это мой шанс. Если я сумею забраться на борт такого чумолка и спрятаться там. А когда он, например, подлетит к планете и тем более будет заходить на посадку, я смогу выскользнуть из него так же, как и пробрался внутрь. Как результат, я окажусь на планете, а не на борту корабля. А на планете у них существует определенная проблема с поиском таких разумных, как я. Я в этом уже был уверен. Ведь те же наемники, когда шастали по лесу, Так и не смогли различить разумного гуманоида и какого-нибудь местного хищника. Для них было слишком странным поведение. Для гуманоида, который залез на дерево и чего-то там выжидает. Возможно. Но я так привык действовать. Буду действовать и в этот раз так же. Рассматривая висевшую передо мной панель с зеркалом, я неожиданно заметил, что держится она буквально всего лишь на нескольких своеобразных упорах, которые можно попытаться аккуратно отогнуть. всего лишь выпрямив эти самые упоры при помощи энергетического воздействия. Самое интересное было в том, что это было возможно. Достаточно было всего лишь их немножко сжать и вытянуть на меня. Я уже так делал, когда работал с камнем. Придется действовать и тут так же. Провозился я таким образом почти до самого утра. Я имею в виду то самое время, которое на этом космическом корабле считается утром. Единственное, что меня напрягало, это именно то, что если я выйду с какого-то модуля, а сейчас строили все корабли в Содружестве именно модульным образом, то могу банально рухнуть куда-нибудь в провал между модулями. И лететь, возможно, мне придется достаточно долго. Также мне стоило опасаться возможности присутствия там вакуума. Вообще-то, по логике вещей, модули должны быть герметичными. И как факт можно понять то, то что межмодульное пространство не должно содержать в себе каких-либо газовых примесей, изображающих атмосферу на корабле. Но это я узнаю именно тогда, когда уберу это зеркало. Главное, чтобы меня туда не втянуло. также мне еще не хватало зеркала разбить. Все только из-за того, что я намеревался эту панель после своего исчезновения... Аккуратно поставить на место. Они считают это место достаточно сильно защищенным? Пусть так и считают. Они думают, что продумали буквально все? Хорошо. Они не продумали того, что я могу попытаться пойти на пролом. Например, если подумать о том, где я сейчас нахожусь, то можно понять, что я нахожусь именно в жилом модуле. А по стандартным схемам жилые модули обычно располагаются либо... сверху грузовых отсеков и различных ангаров, либо сбоку. Ближе к центру обычно располагается гипердвигатель реакторная зона. По крайней мере, эти знания были у моего высшего носителя. Поэтому я мог примерно просчитать то самое направление, куда мне надо попытаться двигаться. Тем более, что после того, как я выберусь отсюда, дальше мне надо будет замирать и выжидать время». Дальше я буду двигаться как можно быстрее, стараясь выбраться идя просто напролом. И вряд ли там будет броня, как здесь. Ведь этот самый маленький модуль, где я находился, оказался обложен довольно мощными бронированными плитами, что было довольно странно. Точно тюрьма. И за что мне такое счастье? Я ведь им вреда не сделал. Так что за что они так со мной поступили? Не знаю. — Видимо, потому что я для них просто существо, недостойное внимания. — Возможно. Такое тоже было вполне возможно. Дождавшись очередного ухода с моего нахождения луча фонарика, я резко встал, сделал два шага вперед шатающейся походкой, так как не привык еще к этому телу, а тело не привыкло ко мне, и аккуратно подхватил падающее на меня зеркало. Быстро осмотрев его сзади, я заметил, что там есть своеобразная петля, которую могли использовать для переноски ранее, но и сейчас она мне пригодится. Резко толкнув перед собой кусок плиты, который уже не держался ни на чем, я сдвинул его дальше, пользуясь тем, что его нижняя кромка как раз была на уровне пола, и плита просто проскрежетала по металлу, но не упала, после чего я зашел в этот проем... И закрыл за собой зеркалом проход, аккуратно поставив на место те самые зажимы, которые ранее разогнул. Мне не надо было их ставить точно так же, как они стояли ранее. Важно было, чтобы зеркало хоть как-то держалось. После чего я вышел через образовавшуюся щель в межмодульное пространство. Как я и думал, какие-то из модулей, как ни странно, травили атмосферу. И здесь был воздух, хотя было прохладно. если не сказать, что холодно. Все-таки обогрева в этой зоне не было. Но сами модули немного излучали тепло, и поэтому своеобразный теплообмен все же был. Затолкнув назад плиту, чтобы еще больше запутать противника хотя бы на некоторое время, я постарался несколько раз вдохнуть как следует и попробовать успокоиться. На данный момент мне надо было обнаружить месторасположение как свое, так и тех самых челноков, куда мне следует идти. Я учитывал тот факт, что в последнее время, особенно после того, как я начал работать с такими вот странными энергетическими линиями, у меня стала проявляться своеобразная интуиция, которая позволяла мне предчувствовать опасность, и я постарался ощутить угрозу, а также и ощутить возможность спасения. Прождал я где-то минут десять, прежде чем почувствовал своеобразный ветерок облегчения, идущий на меня сбоку. Туда я и направился, аккуратно перебираясь по арматурам и раме, которая ажурной конструкцией пронизывала весь этот корабль и связывала между собой модули. По сути, на этой ажурной конструкции держалось все. Даже та самая внешняя броня на ней держалась. Честно говоря, у меня даже появилось жуткое желание взять... и банально по пути разрушать все эти балки и распорки, чтобы корабль просто развалился во время очередного прыжка в гиперпространстве. Однако я не стал этого делать, ни к чему и узнать о моих способностях. Я понимаю, что они начнут пытаться изучать этот вопрос, когда выяснят не только тот факт, как именно я сбежал, а еще и тот факт, откуда у меня взялось оружие. Но при этом я понимаю, что выбора как такового у меня банально нет». Мне надо бороться за свою жизнь. Если я буду и дальше прятать свои способности, то они ни к чему меня не приведут. Рано или поздно я все-таки проколюсь, и они обнаружат тот факт, что я, так сказать, вернулся обратно в тело. Как результат, они могут объявить на меня тотальную охоту и даже начнут экспериментировать. А эксперимент это такая штука, которая может оказаться гораздо хуже пыток. Уже я-то это уже на по себе знал. Опыт предыдущего владельца этого тела многое мне подсказал. Поэтому, если я уже начал действовать, то мне надо действовать быстро и эффективно, стараясь исчезнуть с борта этого корабля как можно быстрее. Аккуратно двигаясь по этим конструкциям, напоминавшим паутину, я неожиданно почувствовал снова более сильный ветерок облегчения, идущий от определенного модуля. Этот модуль был достаточно крупным, и поэтому я постарался подобраться к нему как можно быстрее и найти ведущие у него те самые трубы вентиляции. Я знал, что на самом краю этой трубы, выходящей в модуль, стоит обычная решетка. Если я попытаюсь, так сказать, врезаться в нее сбоку и забраться туда, то у меня будет шанс не просто незаметно пробраться в модуль, но и рассмотреть его, даже и не пытаясь туда проникнуть. Если кто-то думает, что я практически сразу попал в нужное место, то он сильно ошибается. Мне пришлось пройти три таких модуля, прежде чем я нашел тот, что мне был нужен. Я опасался главного. Время уходило безвозвратно. Я спешил. И только тот факт, что мое тело достаточно быстро приноровилось к моим желаниям, играл сейчас на мою пользу. Поэтому в данном случае я больше напоминал себе какого-то Тарзана, прыгая с балки на балку чуть ли не со скоростью хорошего бегуна на короткую дистанцию, перемещаясь от модуля к модулю, пока, наконец-то, я не нашел тот самый ангар с челноками. Как это называется? Летная палуба? Возможно. Сейчас для меня не это было важно. Важно было то, что когда я взглянул в этот ангар, услышал какие-то крики и заметил сильную беготню. Я увидел челнок, напоминающий своеобразный вытянутый эллипсоид, или можно даже назвать его яйцом, только у него присутствовали короткие треугольные крылья, что говорило о его назначении летать в атмосфере, и небольшое оперение своеобразного хвоста. Также можно было заметить у него три башенки с какими-то орудиями, торчащими в разные стороны. Две башенки были сверху его покатого корпуса, а одна — снизу, возле носовой части. Но корму не узнать было невозможно. Там были видны ее раструбы дюз-двигателей, так что можно было понять, что в данном случае это корма. К тому же именно в кормовой части между двигателями была опущена парель. Судя по всему, это был какой-то десантно-штурмовой челнок. Спереди и до самой кормы он был полностью бронирован, Поэтому аппарелли была сделана в таком месте, где свойства брони не так влияют на живучесть кораблика. Там все равно металл слабее. Поэтому можно сделать там своеобразный входной или даже погрузочный люк. Сейчас же я видел то, как местные техники, а не узнать их было невозможно из-за их черных комбинезонов, старательно готовят этот челнок к вылету. Других челноков здесь я не видел, хотя можно было понять по нескольким воплям, и размахиванию руками, что старший техник требует убрать с какой-то открытой площадки лежавшие там баллоны с каким-то инертным газом. Видимо, там готовятся кого-то принимать, причем срочно, а это значит, что и мне надо поторопиться. Быстро разогнув при помощи своих своеобразных воздействий крепления на решетке и аккуратно наклонив ее, я втащил этот предмет внутрь трубы вентиляции. Сейчас уже было неважно, обнаружит ли мой путь побега эти разумно или нет. Важно было спуститься к этому самому челноку раньше, чем они закроют аппарель. Заметив то, что туда собираются погрузить какой-то ящик, причем явно пустой, возможно для погрузки каких-то образцов, я понял, что это мой шанс. Просто забежать в челнок у меня не получится из-за того, что внутри такого челнока все контролируется искусственным интеллектом. Да-да, на каждом челноке и в каждом истребителе есть свой собственный маленький искусственный интеллект, который контролирует там все. Если я по глупости подставлюсь, то он может меня даже попытаться там уничтожить. Быстро выглянув из вентиляции, я увидел, что на стене рядом расположена идущая вниз труба. А значит, у меня есть шанс, которым надо воспользоваться, чуть ли не распластавшись по стене. Я прыгнул к этой трубе, зацепился за нее и скользнул вниз. Мне еще повезло в том, что по пути не попалось каких-нибудь стыков. Иначе бы я мог себе руки оторвать. Однако пятками грохнулся на палубу этой ангарной зоны я знатно. Вот только рядом что-то как раз гремело, так как погрузчик передвигал какой-то довольно большой предмет. Я даже не видел того, что именно он там перемещает. Штурмовик или истребитель. Мне это не суть важно. важно было то что под фоном этого шума я сумел проскользнуть практически вплотную к тому самому ящику и нырнуть внутрь закрыв за собой крышку попутно постаравшись воткнуть щель между панелями этого ящика свой самодельный нож так чтобы крышку открыть было нельзя ну чего в нем рыться техникам пусть заносят у этот самый челнок и не трогают его кому надо тот и откроет Когда я почувствовал, что ящик пошатнулся, то замер, так как понимал, что в данном случае время идет на секунды. Обнаружат ли они тот факт, что в ящике появилась биологическая субстанция, которая там быть не должна? Не знаю. Есть ли у челноков такая защита? Вряд ли, конечно. Но мало ли. Я же не знаю того, какими проблемами страдают те же самые аграфы. Может быть, у них паранойя настолько сильная, что они даже тут будут использовать своеобразные... Сенсоры для контроля ситуации на борту челноков. Кто знает. Судя по тому, как несколько раз дернулась крышка, кто-то все же хотел заглянуть в ящик, но в конце концов непонятная фраза на непонятном мне языке оборвала все его желания. Кто-то что-то сказал, и, видимо, довольно некультурное. Но не это сейчас важно. О культуре сейчас не шло и речи. Одним ножом я держал крышку, а второй готовил к удару. Я снова в эту клетку не вернусь и не дам себя пытать. Я буду стараться сделать так, чтобы меня не просто живым не взяли. С учетом того, что у них есть медкапсулы, а также и того, что мне пришлось пережить у них в пыточных апартаментах, мне нельзя вообще попадать к ним в руки. Они же все равно захотят узнать, как я все это провернул. Это же получается, что по сути меня никакие запоры не, не сдержат. Когда на меня снова вдохнуло своеобразным облегчением, я понял, что челнок все же вылетел с корабля. И это меня немного, но все же порадовало, так как я понимал, что иду домой. Для меня сейчас было неважно, то, куда именно я сейчас могу прилететь и что они там от меня могут хотеть. Мне было важно попасть на планету, а до своего дома я доберусь. И то, что мне придется менять место жительства, я даже не поддаю сомнению. Про этот дом они уже знают. Придется искать что-то другое. Это, конечно, для меня достаточно плохо, но не так важно, как кажется. Судя по тому, что крышку ящика еще пару раз кто-то дергал во время полета, на борту челнока находился не только пилот. Был кто-то еще. И этот кто-то уж очень заинтересовался тем, почему ящик раньше открывался, а теперь был заперт. Но не его это дело». Исходя из того, как трясло ящик, я понял то, что этот пилот челнока, видимо, решил, что он истребитель, потому что заходил на планету, скорее всего, по самой максимально короткой траектории. Ну, а чего же тогда такая вибрация была? У меня даже появилось желание высунуться из ящика и заорать на него. «Не дрова везешь!» С большим трудом сдержался. И вот когда резким толстком прекратились все эти своеобразные вибрации, от которых меня уже начало укачивать. Я понял, что сейчас как раз наступил мой шанс. Я аккуратно вытащил тот самый нож, который держал крышку, и приготовился. Сейчас мне придется бить. Бить наверняка. Судя по тому, как ящик дернули, его банально спустили юзом по аппарели на землю. Зачем? Вам что-то интересно здесь? Может быть. Но меня это не касалось. Я просто дождался, когда ящик остановится. Главное, что я не нахожусь на борту челнока. Я же не знаю того, с какой скоростью закрывается их аппарат в экстренной ситуации. Кто мешает пилоту взять и банально заблокировать дверь к себе, а потом поднять аппарат? И тогда я окажусь опять в клетке. Да, может быть, она меня и не удержит. Но если челнок начнет взлетать, чтобы вернуться на корабль, то я окажусь в очень опасной ситуации. Я же не буду прыгать, например, с высоты метров пятьсот, а то и выше. А туда он может взлететь раньше, чем я успею даже малейшую дырочку в его борту сделать. Мне это надо? Нет. Поэтому лучше не рисковать. — Вархарданук, Юран! — резко ровкнул женский голос, что было неудивительно для графов. И рывком крышка отлетела в сторону. Выпрямившись как пружина, я ударил в то самое место, которое считал уязвимым в защите стоявшего передо мной разумного. Это была, как и следовало ожидать, тоже женщина в штурмовом скафе. Удар пришелся прямо в то самое прозрачное забрало ее шлема. К моему сожалению, когда нож пробил забрало и вошел в глаз ошалевший от такого «Здравствуйте!» графки, его там зажало, и мне пришлось его бросить. Вывернувшись за борт ящика, я тут же бросился бежать в сторону ближайших растений, окружающего это место лесу. Уже потом я понял, что челнок стоял на поляне, на которой, видимо, эти красавцы решили расположить свой лагерь. Но тратить время на то, пока я осмотрюсь, пока меня заметят, я просто не собирался. Поэтому, буквально рывком влетев в лес, я тут же бросился вилять между растущими деревьями, Словно перепуганный заяц, старательно пытаясь уйти как можно дальше от этой поляны. И уже когда я буквально с хрустом, что для меня было удивительно, прорывался сквозь ближайшие кусты, стало понятно, что мы побег обнаружили, так как сзади раздались какие-то крики, команды и даже звуки от взлетающего флаера, а потом и челнока. К сожалению, эта местность была мне не сильно знакома, здесь я не был никогда. Это было понятно по тем фактам, которые попадались мне на глаза. Знаете, когда ты все время ходишь в одном и том же секторе леса, то ты привыкаешь к тому, где лежит какой камень, где растет какой куст. Тут же этого не было. Поэтому я сейчас рвался прочь пропалую, даже не пытаясь понять того, где именно я нахожусь и куда мне было бы желательно бежать. У беглеца тысячи дорог. Это у преследователя всего одна. Поэтому я бежал куда только мог, куда меня вело мое чутье. И когда добежал до своеобразного болота, то понял, что практически спасен. Я понимаю, что мои враги сейчас могут задействовать достаточно мощное оружие и даже стационарные поляризаторы, чтобы просто облучить целый кусок леса, а потом поискать среди оглушенных животных и меня самого. Но был один факт, который должен был мне помочь – Мне надо было спрятаться, даже от парализатора, в таком месте, где меня просто не найдут. Мои подозрения оказались небеспочвенными. Волны боли, которая означала именно воздействие от мощного стационарного парализатора, бьющего по площадям, догнали меня уже фактически на территории этого болота. Корчась от этих спазмов, я попытался втиснуться под своеобразную кочку этой самой торфяной почвы. Она мягкая. «Поэтому я смог это сделать». «Кто-то скажет, что я излишне сильно рисковал?» «Рисковал. Только проблема была в том, что попадаться в руки к этим разумным второй раз я не хотел. Хотя, надо сказать, что их наука мне пошла на пользу. Дело в том, что спазмы боли от парализатора оказались против меня не настолько действенными. Именно после того, что я прошел у их палача. Да, было больно, но я продолжал кое-как двигаться». буквально ощущает то, как рву свои собственные мышцы. Может, я их и не рвал, но ощущения были просто великолепные. Я бы назвал это испытание радость мазохиста, но я-то мазохистом не был. Не знаю, к сожалению или радости, я не знаю, но мне было очень больно. Кое-как, втиснувшись под эту кучку, я протянул руку, надломил стоявший рядом тростник, после чего двумя ударами своего ножа Сделал из него своеобразную трубочку, которую выставил наружу, чтобы дышать, после чего позволил пласту торфа накрыть меня с головой. Теперь я был укрыт от обнаружения, но не от излучения, так что, сделав все, что только было возможно, я наконец-то позволил себе потерять сознание.